Ряжены. Вечер. По улице идет пестрая толпа, состоящая из пьяных тулупов и коцовеек. Смех, говоры приплясывание. Впереди толпы прыгает маленький солдатик в старой шинеришке и с шапкой на На Навстречу толпе идет унтер. — Ты чего ж мне чести не отдаешь? — набрасывается унтер на маленького солдатика. — А? — — Почему? Постой! Который ты это? Зачем? — Миленький, да ведь мы ряженые! — говорит бабьим голосом солдатик, и толпа вместе с унтером закатывается громким смехом. В ложе сидит красивая полная барыня. Летая ее определить трудно, но она еще молода и долго еще будет молодой. Одета она роскошно, на белых руках ее по массивному браслету, на груди бриллиантовая брошь. Около нее лежит тысячная шубка, в коридоре ожидает ее лакей с голунами, а на улице пара вороных и сани с медвежьей полстью. Сытое красивое лицо и обстановка говорят «Я счастлива и богата». Но не верьте, читатель. Я ряженая, — думает она, — завтра или послезавтра барон сойдется с Надин и снимет с меня все это. За карточным столом сидит толстяк во фраке с трехэтажным подбородком и белыми руками. Около его рук куча денег. Он проигрывает, но не унывает. Напротив он улыбается ведь ему ничего не стоит проиграть тысячу-другую. В столовой несколько слуг приготовляют для него устриц, шампанское и фазанов. Он любит хорошо поужинать. После ужина он поедет в карете к ней. Она ждет его. Не правда ли, ему хорошо живется? Он счастлив. Но посмотрите, какая чепуха шевелится в его ожиревших мозгах. Я ряженый. Наедет ревизия, и все узнают, что я только ряженный. На суде адвокат защищает подсудимую. Это хорошенькая женщина с Данельзе печальным лицом, невинная. Видит Бог, что она невинна. Глаза адвоката горят, щеки его пылают, в голосе слышны слезы. Он страдает за подсудимую, и если ее обвинят, он умрет с горя. Публика слушает его, замирает от наслаждения и боится, чтобы он не кончил. Он поэт, шепчут слушатели, но он только нарядился поэтом. «Дай мне истец сотней больше, я упек бы ее, — думает он, — в роли обвинителя». Я был бы эффектней. По деревне идет пьяный мужичонка. Поет и вижит на гармонике. На лице его пьяное умиление. Он хихикает и подплясывает. Ему весело живется, не правда ли? Нет. Он ряженый. Жрать хочется, думает он. Молодой профессор-врач читает вступительную лекцию. Он уверяет, что нет больше счастья, как служить науке. Наука все, — говорит он, — она жизнь, ему верит. Но его назвали бы ряженым, если бы слышали, что он сказал своей жене после лекции. Он сказал ей, — Теперь я, матушка, профессор. У профессора практика в раз больше, чем у обыкновенного врача. Теперь я рассчитываю на двадцать пять тысяч в год. Шесть подъездов, тысяча огней, толпа, жандармы, барышники — это театр. Над его дверями, как в Эрмитаже, у Лентовского написано «Сатира и мораль». Здесь платят большие деньги, пишут длинные рецензии, много аплодируют и редко шикают Храм. Но этот храм ряженный. Если вы снимете сатиру и мораль, то вам нетрудно будет прочесть кан-кан и зубоскальство.